«Ну ч т ж, теперь можно признаться, что я был к нему несправедлив. Оказалось, у него были вполне уважительные причины. Все в порядке, Надюшка. Это похоже на старую мелодраму, но я могу с полным на то правом воскликнуть. Господи, я богат, я богат, Господи, все кончилось». «Поздравляю», — сказала Надя чуточку напряженно. «Спасибо, Надюша, милая». Он с к о ч и л чуть ли не бегом добрался до буфета и на сей раз налил себе не в скромную рюмочку, а в бокал для шампанского. «Прости, н у мне позарез, нужно выпить, успокоить нервы после этих двух недель. Я тебя оставлю на пару дней, не в о з в р а щ а е ш ь Мирский отправился за билетами, завтра утром мы с ним должны поехать в Будапешт. «Ненадолго, конечно, я рассчитываю за день-два все уладить». т о я к ней в полоборота, в продуманно выбранной именно для сей реплики позе, он прекрасно видел н а д и н о отражение в настенном зеркале. В первый миг она была прямо-таки ошарашена и не смогла этого скрыть, полагая, что он не видит ее л и ч к а на котором последовательно сменяли друг друга растерянность, удивление, непритворное злоба. Потом совладала с собой, выглядела спокойной и безмятежной. Но под этой личиной Сабинин не сомневался, кипели все те же эмоции. Слишком неожиданным и поистине с ног сшибательным оказался сюрприз. «А зачем тебе понадобился Будапешт?» «Господи!» — думал, ты это поняла. «Там деньги. Я сам и не знаю всех подробностей». А Вася Мирский лучше объяснил бы, но он в банковских делах дока. А в общем, безопаснее и удобнее всего оказалось п е р е в е с т и их в Будапешт, чтобы осели на счетах именно там. Оферты, проценты, ч т о т а м еще, я же говорю, я не силен в этих тонкостях. В Будапеште я открою счет на свое имя. н е л е я все же ради вящей осторожности ограничусь шифрованным. Переведу свои доли. Что ты улыбаешься? Похоже, я и в самом деле стала содержанкой господина Скоробогача, сказала Надя, уже полностью в л а д е в собой. Подошла к Сабинину и усела с ь ему на колени. Кажется, так и должны себя вести дорогие кокотки. Если неправильно, ты мне подскажи. Она изо всех сил старалась произвести впечатление веселой резвушки, спокойной и совершенно ничем не озабоченной. «Господи, откуда мне знать, как они себя ведут?» — в то н ей сказал Сабинин. Сроду не имел с ними дела. «Надюша, милая, мне очень приятно именно так вот держать тебя на коленях, но я тебя прошу, сядь рядом со мной нормально. Разговор предстоит слишком серьезный. Она повиновалась, грациозно соскользнула с колен, присела рядом в смиренной позе благовоспитанной гимназистки. Поскольку и самые лихие эсеровские боевички всего лишь женщины со всеми присущими прекрасному полусвойствами, а в ее голосе с о б и н и н без труда разобрал самое обычное любопытство, не имевшее отношения к подпольным делам. И что за разговор? Подполье, революция, бомбы, браунинги – это все крайне серьезно и захватывающе. Спору нет, сказал с а б и н Я прекрасно понимаю твое стремление быть независимой от общества, пренебрегать его законами согласно заветам этого твоего Ницша. И все же, тебе не кажется, что все это довольно зряшное предприятие? к о не хватайся за браунинг, я ничего не утверждаю окончательно, просто размышляю слух и приглашаю тебя к тому же. Хорошо, предположим, ваши героические труды увенчаются успехом, и ваши имена в полном соответствии с известными строками Пушкина напишут на обломках самовласти. А если нет? Если вам так и не увидеть грядущего торжества, ну, ближайшие лет 20 имею в виду, Поспешил уточнить он, видя, как недобро напряглось ее лицо. Что, если к грядущему торжеству революции вы придете старыми, морщинистыми и дряхлыми? Прости меня, милая, но я немного успел уже тебя узнать. По-моему, тебя, обрисованная мною перспектива, мало устраивает.